Халил размышлял, не зная, как отнестись к моим словам и смеху. «Конечно, не очень-то умно смеяться над Халилом. Он был очень тщеславен, и тот, кто задевал его самолюбие, рисковал жизнью. Но на этот раз он оставил мою выходку без внимания. Она обвинила вас в том, что вы предали одного человека. Это обвинение нетрудно было опровергнуть». Я не знал, где находится Симос Геогиган, и уже поэтому не мог выдать его. Я был в Ливане, когда это случилось, а его схватили в Белфасте. Симос был героем Ира, чем-то вроде Хаяуина Ирландии, и Ройзен выдала его англичанам. Во всяком случае, так утверждали сами англичане, и это обвинение означало смертный приговор Ройзен. Она попыталась переложить вину на меня и умерла. Однако обвинение Розен висело надо мной все это время. А теперь этим людям понадобилось мое особое умение управлять судами. Но существовало все еще опасение, что я не тот, за кого себя выдаю. Я попытался переубедить Халила. В течение четырех лет я хранил в тайне, хотя ни на что не надеялся. Если бы я действительно был агентом ЦРУ, я бы давно уехал домой. «Значит, девушка врала?» Халил, видимо, был готов поверить моим объяснениям, но не хотел знать наверняка, что я не лгу. «Ройзен, всюду виделись заговоры. Кроме того, она была очень вредной женщиной, и именно поэтому выдала Симаса Геогигана». Он наморщил лоб. «Я не понял». «Господи, — подумал я, — теперь я еще должен объяснять террористу психологические тонкости». Симос боялся женщин. Самый храбрый мужчина в Ирландии. Он никогда не отваживался пригласить девушку на танец. По его мнению, любая женщина, воплощенное совершенство, подобие непорочной девы. Я подозревал, что Розин пыталась соблазнить Симоса, но это ей не удалось, и она решила отомстить ему. Я не мог придумать другого объяснения. Симос был одним из моих ближайших друзей и, вероятно, до сих пор остается таковым, хотя вот уже четыре года, как я его не видел. Теперь он жил в Америке, спасаясь от мести англичан. Его судили и приговорили к тюремному заключению, но год спустя он сбежал из лагеря для заключенных в Кэш в ходе блестящей организованной операции Ира. К тому времени Ройзин уже была мертва. За предательство она получила пулю в затылок. «Вы видели, как она умерла?» — спросил Халил. «Да». Она умерла в Ливане, в учебном лагере террористов под названием Хазбая. Ройзен страстно желала туда попасть, и именно это вызвало затем подозрение. Ее обвинили в том, что она намеревалась выдать местоположение Хазбая так же, как выдала Симаса. И палестинцы распорядились казнить ее, одновременно услужив своим союзникам ирландским террористам. «Вы не пытались помешать ее убийству?» — спросил Халил. «А почему я должен был мешать?» «Ведь вы любили ее?» «Но она предала моего друга», — сказал я. И в моей памяти жутким озарением вспыхнуло, как яркая кровь хлынула из пробитого пулей черепа Ройзен и растеклась по желтым камням. Дул горячий ветер, сметая пыльный песок с вершины холма. На мне была красно-белая клетчатая кехия. Она закрывала мое лицо, и Ройзен не узнала меня, но это было слабое утешение. Несколько страшных минут, пока мухи облепляли ее смертельную рану, я ожидал, что меня тоже убьют, ведь я американец, но этого не произошло. Мне приказали похоронить ее. После этого палестинцы допрашивали меня, пытаясь выяснить, много ли знала Ройзин и что именно могла выдать своим хозяевам в Вашингтоне. Я сказал им все, что мне было известно. Мне не предъявили обвинений, но и не доверяли полностью. Меня просто выбросили во внешний мир и с тех пор давали только пустяковые задания. И вот теперь настал черед Халила судить, виновен ли я в тех давних событиях. И пока он внимательно разглядывал меня, я размышлял. Почему вдруг человек такого масштаба занимается незначительным делом, касавшимся всего лишь шести оккупированных графств Северной Ирландии? Смерть нескольких англичан на этом диком сыром острове мало что значила по сравнению с более широким миром Хаяуина, особенно сейчас, когда арабский мир обрел нового вождя, развернувшего знамя ислама в борьбе против ненавистных американцев. По-видимому, Халил почувствовал, что его обостренный интерес вызвал у меня ответное любопытство. Он вдруг махнул рукой, показывая, что разговор окончен. «Осмотреть судно», — сказал он небрежно. «И скажите свое мнение». Мое предложение использовать судно с двигателем его не заинтересовало. Итак, под молчаливым наблюдением Шафика, Халила и двух его телохранителей, я стал лазить по Корсару. У меня не было времени для подробного осмотра, но и так было ясно, что это надежное судно, хорошо построенное и содержащееся в полном порядке. Грот был свернут и спрятан внутрь алюминиевой мачты, а большой кливер лежал внизу, защищенный от солнечных лучей. Корпус корабля был пластмассовый, а палуба из тикового дерева. В кормовом рундуке хранилась надувная спасательная шлюпка, и при ней электрический насос для ее надувания. Это было разумно спроектированное судно. И единственное, что мне не понравилось, это бензиновый двигатель, хотя и достаточно мощный, 60 лошадиных сил. Однако мотор заработал нормально, как только я подсоединил батареи и повернул ключ зажигания. Я обследовал каюту. Здесь еще оставались кое-какие вещи француза, владельца судна. В кормовом кубрике я нашел свитер, начатую бутылку Бренти, засунутую за навигационные книги, экземпляр плейбоя. Две жестянки сардин, банку сахара, спальный мешок, верхнюю часть бикини и сломанное оправу от солнечных очков. Я поднял доски пола главной каюты, чтобы проверить в трюме эластичные цистерны с водой, и обнаружил там дохлую крысу. Вот почему на судне ощущался резкий запах гниения. Белые комья крысиного яда лежали на блестящих головках болтов, которыми киль крепился к гнищу. Я поднял крысу за хвост и на глазах содрогнувшегося от отвращения Шафика вынес ее на палубу и швырнул в воду. «Понравилось вам судно?» — спросил меня Халил. «Я предпочел бы дизельный двигатель». «Почему?» «Бензиновые пары могут взорваться. Дизель безопаснее. Но судно годится». Машинное отделение хорошо проветривалось и было оборудовано автоматическим магнитушителем, соединенным с сигнальной системой, оповещающей концентрации газа. Так что даже в маловероятном случае возгорания топлива Корсар, вероятнее всего, уцелел бы. «Это неплохое судно», — сказал я, несколько лукавьев, поскольку в действительности оно заслуживало большего. Это было изящное, хорошо построенное судно, и, судя по широкому бимсу и глубине кают, остойчивое при крутой морской волне. Оно, несомненно, было оборудовано для дальних морских путешествий, потому что над навигационным столиком с дорогими инструментами был установлен высокочастотный радиопередатчик. «Может, отвезти его в Америку?» — спросил Халил. Он сидел в центральной части кокпита рядом с большим рулевым колесом. «Разумеется», — сказал я безмятежно, «если только оно будет должным образом подготовлено». «Что это значит?» — насторожился Халил. «Для начала нужно поднять его из воды и как следует почистить нище. Необходимо нанести несколько слоев антикоррозийной краски. Затем нужно оснастить всем необходимым и сделать запас для трехмесячного путешествия. Мне сказали, что со мной отправятся двое ирландских парней». Так что и для них необходим запас провианта. «Составьте список», — перебил меня Халил. «Требуются спасательные плотики, карты. Составьте список», — повторил он нетерпеливо. «И, наконец, документация», — предупредил я его. «У меня на руках должна быть купчая. Разрешение на выход из вод Туниса, страховка, список!» Резко оборвал он меня еще раз. Шафик коснулся меня дрожащей рукой. «Пол!» «Может быть, разумнее составить список? А мы пришлем за тобой, когда все будет в порядке». «Разве не я буду готовить судно?» «Мы это сделаем сами», — отчеканил Халил. «Приготовь список всего необходимого, мистер Шеннон». Я переночевал на борту «Корсара», а на следующее утро принялся за дело. Получился длинный перечень припасов, необходимых для трех человек, пересекающих Атлантику, а также предметов безопасности и всяких мелочей, которые могут пригодиться в пути. Халил прибыл к заходу солнца и просмотрел написанный мною список. Многое было само собой очевидно — провиант, вода, топливо, спальные мешки, навигационные инструменты, но кое-что из записанного заставило его нахмуриться. Зачем это? Маты из стекловолокна, смола, белая краска. Для того, чтобы спрятать золото, нужно настелить фальшивый пол под каютой. А цистерны для воды? Трехдюймовые гибкие трубы. Мы разместим золото там, где сейчас цистерны с водой, так что потребуются новые водяные баки, сделанные по форме помещения, где они будут установлены. «Было бы нежелательно, чтобы таможники задумались, почему это круглые цистерны помещены в квадратное вместилище, а трубы понадобятся, чтобы перегнать воду в кормовые цистерны». «Так, а свинцовая грузила?» «Балансировка судна нарушится, и нам придется ее заново отрегулировать». Я непринужденно перемешивал ложь с правдой. Получалось не хуже, чем у самого Хайоуина, а может быть и лучше». У каждого из нас свои тайны. Вот почему взаимное доверие — такая редкая вещь. «Все будет подготовлено», — твердо обещал Халил. Эту ночь я снова провел на Корсаре. На следующее утро я опять предложил свою помощь, но Халил был непреклонен и утверждал, что мое пребывание в монастыре вызовет подозрения. «Будет лучше», — настаивал он, — «чтобы я ожидал у себя дома в Бельгии». «Когда все будет готово, я вас извещу». Сколько времени для этого потребуется? Чтобы собрать золото, понадобится месяц. Возможно, немного больше, а может, меньше. Он говорил это самым естественным тоном, но я-то хорошо помнил, что Брендон Флинн уверял, будто золото уже полностью собрано. И Майкл Эрли торопил меня. Предполагалось, что смертельные снаряды «Стингер» будут доставлены в Ирландию к Рождеству. Такой вот рождественский подарок для англичан. Сказанные, как бы между прочим, слова Халила только увеличивали разнобой и странности вокруг истории со стингерами. Но окружающий нас беспокойный мир и так был полон всяческих нестройных звуков. В Ираке и Саудовской Аравии раздавалось звяканье мечей, а на западном берегу и в Иордании палестинцы улюлюкали и вопили о близкой победе украшенных полумесяцем исламских знамен. А в это время в Северной Ирландии зеленые вертолеты стрекача, летали в сером влажном небе. Было очевидно. Готовится война. Я вылетел домой, в Нивпорт. Вернувшись в Бельгию, я прежде всего отоспался после двух трансатлантических перелетов, а затем объявил Ханне, что закрываю компанию по доставке, обслуживанию и инспекции яхт в Северном море. «Что вы делаете?» спросила изумленная Ханна. Я устал, Ханна, хочу отдохнуть. Я решил купить парусное судно, стану морским бродягой. Это все София, правда? Ханна не симпатизировала Софии и была уверена, что я не перенес измены и повредился рассудком. А как же суда в Роттердаме? Ее фламандский здравый смысл не мог примириться с такой безответственностью. Надо же! «Бросить работу ради развлечений?» И я их осмотрю. В Роттердаме было два судна, которые я взялся проверить. Пока мне нужен был этот заказ, но как только придет вызов от Халила, я немедленно выйду. «А что с этим мистером Шафиком?» — спросила Ханна подозрительно. «Если ты имеешь в виду доставку судна, то да, я берусь за это». «Должна ли я выслать ему смету и проставить сроки в дневнике?» Она ждала, приготовив карандаш. На самом деле, эта активность всего лишь маскировала любопытство. Ханне до смерти хотелось узнать, кто такой Шафик и почему я из-за него облетел полсвета. Но этого я не мог ей объяснить. Мир бойцов ира и ливанцев, ночных переправок и перестрелок в засушливых долинах — это был иной, чужой мир, и я не намеревался знакомить ее с ним. К тому же в течение нескольких последующих недель я собирался разбогатеть, но и об этом она не узнает. Мне предстояло удалиться от дел, удовлетворить ее любопытство я не мог. Вместо того я поручил ей заботы о кошке, закрыл свой банковский счет и начал поиски судна для самого себя. Мне нужно было... «Что-то не совсем обычное. Судно примерно в 44 фута, зарегистрированное в Америке, но выставленное для продажи в Европе». Я разослал запросы брокерам по продаже яхт в полдюжину стран и обшавил объявления на последних страницах всех европейских яхтсменских журналов. Я не оговорил специальные условия о приписке судна к американскому порту, опасаясь, что это вызовет нежелательное любопытство по поводу мотивов моих действий. Но, называя конкретный порт приписки, я имел возможность исключать суда иной принадлежности, кроме американской. Однажды я, казалось, нашел именно то, что хотел, в немецком порту Лангиок. Но это судно, владелец которого был американец, не имело ни государственного регистрационного сертификата, ни какой бы то ни было таможенной документации. «Ну и что ж с того?» — спросил меня брокер, коренастый фламандец. «Мы здесь не так щепетильно». Но я-то был весьма щепетилен и потому продолжал свои поиски. И однажды, как раз накануне Дня всех святых, одна брокерская контора в Корке, Ирландия, прислала мне данные об американском тендере, стоявшем в гавани Артгрум в устье реки Кенмар. Я вручил Ханне ключи от своей квартиры, она пообещала ежедневно просматривать мои факсы и прослушивать автоответчик — а затем отправился в Корк, где нанял автомобиль и поехал в гавань Артгрум. Там я подрядил у рыбака шлюпку и добрался до яхты. Она называлась «Мятежная леди». Я с некоторым страхом принялся осматривать ее, опасаясь, что мое первое впечатление обманет меня, а первое мое впечатление было отличным. Построенное в Америке одномачтовое судно 44 метра в длину с темно-зеленым корпусом, потрепанным морской волной и изъеденным океанской солью, было, очевидно, спроектировано для длительных путешествий. На корме рядом с замысловатой вертушкой урчал ветряной генератор. Чайки заляпали палубу по метам, а в выкрашенных черной краской шпигатах пробивалась трава. Однако, несмотря на запущенный вид, судно выглядело почти новым. Клантом штерборта было прикреплено на от руки объявление «Продается». А на корме, написано изящными черными золотом буквами, как и дерзкое название, красовался порт приписки «Бостон, Массачусетс». Там же значился его массачусетский регистрационный номер. Судно как нельзя больше подходило для моих целей. Я вынул из сундука судовые ключи, брокер велел их там искать, и зашел в кубрик. Пахло затхлым воздухом, грязной одеждой и солью. Казалось, команда внезапно покинула судно. На плите стоял чайник, а в кухонной мойке, наполовину заполненной водой, плавали две пластмассовые тарелки. У койки по левому борту валялись резиновые кеды, а на стол кто-то бросил майку с рекламой ресторана в Шитуэйт, штат Массачусетс. На полке у главного бимса каюты был расположен ряд блестящих медных инструментов, хронометр, все еще исправно тикающий и показывающий время по Гринвичу, барометр, термометр и гигрометр. На навигационном столике лежал лот, стоял высокочастотный радиопередатчик, лак, измеритель скорости и направления ветра, магнитный компас и дорогой радионавигационный прибор Лоран. На полочке над навигационным столиком я обнаружил среди книг справочник приливов и навигации, и вид знакомого желтого переплета вызвал у меня почти физический приступ тоски по дому. Я не смог удержаться, чтобы не взять в руки этот потрепанный том и не перелистать знакомые страницы с расписанием высоких приливов и отливов в районе Бостона, с таблицей течений в канале Кейп код и карты приливных течений в заливе Базардс и в бухте Нантакет. Эта книга напомнила мне о том, как долго я был вдалеке от своих родных морских просторов. Вот уже семь лет. Я сидел в обращающемся кресле перед навигационным столиком на борту мятежной леди и думал о том, как хорошо бы она выглядела у мыса Кот, как славно было бы плыть на ней на восток, к заливу Мэй, или на юг, к Чесопикскому заливу. Я зажмурил глаза и услышал, как хлюпает и плещется вода за бортом. Эти звуки вызвали щемящее чувство одиночества. Будь проклята, Ройзен, который разрушила все мои мечты. Яхта в 44 фута слишком велика для одного. Мне было бы достаточно небольшой посудины для плавания по мелководью до залива Нантакет. Но мятежная леди — это то, о чем я всегда мечтал и в один прекрасный день она будет моим прогулочным судном, моим одиноким обиталищем, когда я поселюсь в своем доме на мысе Кот. Я позвонил брокеру из телефона автомата в одном из баров Артгрума и узнал от него, что мятежная леди принадлежит одному американскому врачу, который, взяв творческий отпуск в своем институте, отправился с тремя сыновьями на поиски своих ирландских корней. Но оказалось что летние парусные развлечения в залитой солнцем Бостонской гавани — это совсем не то, что грозный шторм посреди Атлантического океана. Измученный морской болезнью, перепуганный, потрясенный, со сломанной рукой и ребром, бедняга-доктор высадился на берег Ирландии и поклялся никогда больше не ступать на борт судна. Он с сыновьями улетел обратно домой в комфортабельном салоне самолета эрлингас Boeing «Боинг-747» оставив мятежную леди, пришвартованный в гавани Артгрум. «Он согласится на любую плату, какую вы предложите», сказал мне брокер в корке с обезоруживающей искренностью. «Но было бы крайне непорядочно дать ему меньше 75 тысяч долларов. Хорошее судно ведь, правда? Жаль только, что оно зеленое. Доктор был недоволен цветом, потому что, по ирландскому поверью, зеленый цвет судна солит несчастье». Меня же тревожила не ирландская суеверия, а американская бюрократия. Вы уверены, что у вас есть все нужные бумаги? Я ж говорил, что собрал все до последней бумажки. В Америке очень любят бумажные дела, правда? Я раздобыл даже подлинную купчую, она при мне. Этому судно всего лишь два года, и оно все время принадлежало одному-единственному владельцу. Как фамилия владельца? «Онейл! Доктор Джеймс Онейл! Отличный человек этот доктор, но лечит он лучше, чем управляет парусом!» Это было деликатное суждение, типичное ирландское по точно взвешенному соотношению критики и комплимента. «Я заплачу вам наличными, если это устроит вас». «Да, пожалуй!» — ответила она осторожно. «Бог мой! Еще бы это его не устроило!» Уклонение от уплаты налогов стало в Ирландии национальным спортом, и я давал ему таким образом возможность стать чемпионом года. — Я заплачу вам, скажем, 70 тысяч, — сказал я, омрачив несколько его радость. Он помолчал с минуту и согласился. — Ладно, договорились, мистер Стэнли. Я назвался ему Генри Стэнли. Я вернулся в гавань, где порывы налетавшего вдруг западного ветра вздымали белые гребни над серой водой и уносили нити моросящего дождя в океан. Я вернулся на яхту, сорвал и выбросил за борт надпись Продается, и с помощью ножа отодрал от стены каюты пластину с названием Изготовителя судна. Я списал номер корпуса судна, указанный на поперечном брусе, серию и номер двигателя. Мой плащ намок под холодным дождем. Затем я отправился обратно в Корк, и там, в дымном помещении бара, за пинтой крепкого пива, окончательно договорился с брокером и отсчитал ему за судно 70 тысяч ирландских фунтов. Это был настоящий грабеж, но доктор Джеймс О'Нейл будет доволен, что освободился от источника стольких бедствий. Обычная история. Человек покупает судно, думая, что исполнилась его заветная мечта. А после первого же океанского воежа эта мечта превращается в кошмар. Известно, на Атлантических островах, Азорских и Канарских можно задешево купить яхту, брошенную там после первого же этапа долго планировавшегося путешествия. Брокер, который надеялся на щедрые комиссионные, с удовольствием пересчитал пачку банкнотов. — Вы приобрели хорошее судно, мистер Стэнли! — сказал он, засовывая пачку денег в карман пиджака. Потом он выжидательно наблюдал, как я выкладываю на стол еще одну пачку банкнотов. «А эти деньги за что, мистер Стэнли? Могу я спросить?» «Я плачу вам также за ремонт судна. Нужно снять мачты, поднять его на сушу и почистить днище. Потом просмолить корпус. Я извещу вас, когда нужно будет спустить судно на воду и вновь оснастить, но это не раньше следующего лета». «Нет проблем». Брокер пожирал глазами пачку денег. «И я хочу, чтобы на корме было новое название». «Хотите поменять название?» Он отхлебнул портера, затем стряхнул ладонью пену сусов. «Это плохая примета, мистер Стэнли». Там, откуда я приехал, так не считается. Я пододвинул к себе салфетку и на ее краешке написал крупными буквами новое название судна — Ройзен. Я прочел это имя вслух. А еще нужно обозначить новый порт приписки — «Стейдж-Харбор». «Можете это сделать. Название должно быть написано гельским шрифтом, черным золотом». «Нет проблем», — он провел пальцем по краю пачки банкнотов. «Как я смогу найти вас, если вдруг возникнут трудности?» «Я уплатил деньги, и это должно быть гарантией, что трудностей не будет». «Ладно, ладно». Деньги исчезли у него в кармане. Уходя из бара... Я обозвал себя сентиментальным идиотом. В холле бара заглянул в зеркало и увидел отражение своей бородатой физиономии. На этот раз я не отвел глаза сразу, как обычно, а нахмурившись, разглядывал свое отражение, как будто это был незнакомец. Мне он не понравился, как, впрочем, не нравился никогда. Это лицо носило на себе отпечаток ночных кошмаров, Его выражение выдавало муки нечистой совести. Я вспомнил, как однажды на рассвете мы с Симасом Геогиганом сидели в машине. После долгого молчания он, вздохнув, сказал, что от размышлений человек не становится счастливым. Он был прав. А зеркала заставляют меня задумываться о своей жизни. Вот почему в моем жилище как мало зеркал. «Лучше не думать». «Не вспоминать, не размышлять о том, какую жизнь ты прожил к сорока годам». Вечером я позвонил в номер в Бельгию и оставил на автоответчике сообщение своему старому другу Теодору, а на следующее утро с бумагами на покупку мятежной леди, надежно спрятанными в моей морятской сумке, вылетел в Барселону. Дела отняли у меня два дня. Я позвонил Ханне, как делал каждый вечер во время своих поездок, чтобы узнать, не было ли сообщений из Туниса, но никаких сообщений не поступало. «Та девушка-американка снова появилась», — сказала Ханна. «Кэтлин Донован. Я же говорил, что не хочу встречаться с ней». Ханна неодобрительно фыркнула. «Так когда же вы вернетесь?» «Завтра, поздно вечером». «Очень поздно. Увидимся в четверг». На следующее утро я вылетел в Брюссель, забрал свою машину с площадки для долгих стоянок, а затем поехал в Намюр, где меня ожидал Теодор. Он должен был сделать фотографии, одну для фальшивых водительских прав в штате Массачусетс, а другую, где я был иначе одет и снят с подсветкой, для фальшивого американского паспорта. Теодор был искуснейшим мастером по изготовлению подложных документов и снабжал меня фальшивыми бумагами больше десяти лет. Он брался за работу только для тех, кто ему нравился. И его согласие я воспринимал как комплимент. Теперь это был уже пожилой человек. Наблюдая за тем, как он работает при свете яркой осветительной лампы, я заметил у него на руке вытатуированный номер заключенного концлагеря. Он никогда не рассказывал о том, что было с ним во время войны, хотя однажды сказал, что лагерь снится ему, по крайней мере, три раза в неделю. «Что, Пол, собираешься в путешествие?» — спросил он. «Да». Он взял пинцет и баночку клея. «Мне почему-то кажется, что я вижу тебя в последний раз, потому что ты сентиментальный и слезливый старый дурак». Он усмехнулся, а затем, задержав дыхание, брызнул из распылителя чуточку клея на одну из фотографий. «У тебя уж седина в бороде. Ты стареешь, Пол, как и я. Ну вот», — он наклеил фотографию. «Ты едешь домой, так ведь? С чего ты взял? С тебя достаточно, Пол, должен тебе сказать. Ты как спортсмен перед последним забегом. Ты хочешь победить, но еще больше хочешь выйти из состязания. Тут замешана женщина». «Моя женщина только что бросила меня. Она ушла к богатому женатому лягушатнику, который обещал подарить ей дом в Антибе». «Тебе нужна женщина, Пол. Ты очень замкнутый человек, но вряд ли ты так уж отличаешься от всех нас. Что ты думаешь делать дальше? Обосноваться в Америке и научиться играть в гольф?» «Я еще слишком молод, чтобы играть в гольф». Это насмешило его. «И потом», — продолжал я, — «Кто сказал, что я выхожу в отставку?» И «Это я говорю. Мне все это слишком знакомо». Он снова склонился над своей работой.